Десятое. Оказывается, молодая женщина-медиум живет в сотнях метров от дома Габриэля Уэллса в особняке, смахивающем на кукольный домик. В витой чугунной ограде угадываются сказочные сюжеты. Калитка открывается в садик, где растут фруктовые деревья и зеленеют овощные грядки. Кирпичный фасад дома затянут плющом, и с каминной трубы на крыше поднимается дымок. Внутри изящно расхаживает дюжина кошек. Одна подкрадывается к писателю — напрягая дрожащие острые ушки. «Она меня видит?» — удивляется Габриэль. «Мяу», — отвечает вместо хозяйки сама кошка. Над камином висит фотография в рамке, на ней пара на фоне заката. Это сама Люси в бикини, при ней загорелый мужчина с накачанными бицепсами и безупречно плоским животом. Пара нежно обнимается. Рядом другие фотографии той же пары, Она позирует в райских кущах, на белоснежных пляжах среди кокосовых пальм и зарослей бамбука, то обнимаясь, то нежно глядя друг на друга. Люси накладывает кошкам еды, и они бегут к кормушкам, задранными как антенны хвостами. Некоторые благодарно трутся о лодыжке своей хозяйки. В углу гостиной разместились гимнастические тренажеры, над ними красуется плакат «Ублажай свое тело, чтобы душе хотелось в нем остаться». Люси садится по-турецки на круглую подушку и закрывает глаза. Над ее головой прорезается канал света. Габриэль различает под потолком круговерть блуждающих душ. Они проникают в тело Люси через поясницу, взбираются по позвоночнику до макушки и там втягиваются в луч света, играющий роль лифта. Когда в окрестностях не остается ни одной, Люси размыкает веки, делает несколько вдохов и выдохов и трясет ладонями, как будто смахивает с них капли воды. «Осмелись спросить, что это за странный ритуал?» — осторожно произносит он. «В больнице целая стая метущихся душ. Они заметили меня и пожелали, чтобы я помогла им вознестись. Как вы это делаете?» «Я получаю предложение моей иерархии». «Вашей иерархии?» Это, так сказать, возвышенные души, живущие над блуждающими, но не покидающие наш нижний мир, чтобы следить за происходящим на земле. Вымыв в ванной лицо и руки, молодая женщина-медиум, гладя кошку, приступает к объяснениям. Вы находитесь на первом уровне, называющемся нижний астрал. Выше расположен средний астрал, над ним верхний астрал. Моя иерархия сообщает о зародышах, пригодных для блуждающих душ, чувствующих готовность к перевоплощению. Обычно она предлагает мне выгодные сделки. Многие это знают, поэтому, почувствовав мое присутствие, торопятся ко мне. Но некоторые блуждающие души проявляют строптивость. Иерархия требует, чтобы я переломил их упрямство. Иногда у меня получается, иногда я терплю неудачу. Бывает, я провожаю блуждающую душу до тоннеля света, ведущего к перевоплощению, но в последний момент она проявляет нежелание двигаться дальше и поворачивает назад. Она пожимает плечами и продолжает. Это жесткое правило. Дух сохраняет свободу воли. Я должна его убедить, поэтому необходима иерархия для ведения дипломатических переговоров с колеблющимися. Лиси удаляется в свою кухню. В сельском стиле, с деревянной мебелью, и возвращается с целым подносом таблеток, порошков и сиропов. Это еще что такое? Витамины, микроэлементы, эфирные масла, гомеопатия. Арсенал ипохондрика. Понятно, что привело вас к врачу. Я ценю привилегию оставаться в живых и очень стараюсь, чтобы это дольше продлилось. Если вы называете это ипохондрией, ваше дело. Только не забывайте, до чего вас довело наплевательское отношение к собственному здоровью. Люси приступает к приготовлению салата. Она нюхает овощи, потом моет их, мелко режет и располагает в тарелке в замысловатом порядке. К этой композиции добавляются зерна люцерны, все посыпается толченым кунжутом и сдабривается ореховым маслом. «Зная, вы ничего не чувствуете, лишились желаний и даже потребностей в пище. Но я другая. К тому же нахождение в таком заряженном месте заставляет все время подавлять помехи. Отсюда постоянное чувство голода. Она с явным удовольствием есть свой салат, громко хрустя. Габриэль Уэллс, паря над молодой женщиной, наблюдает, как она жует, глотает, иногда давится. Ему кажется, что все это осталось далеко в прошлом. Его мучает ностальгия». Дождавшись, пока она насытится, он возобновляет беседу. «Я не прочь побольше узнать о мире нижнего, среднего и верхнего астрала». Резкий звонок в дверь безжалостно прерывает их разговор. «Глядите-ка, явился раньше времени», — удивленно бросает Люси. «Кто это? Вы кого-то ждете? «Ваша каждодневная работа — сочинять истории, моя — выслушивать их» о вы при всей моей любви к вашим книгам я не могу посвятить вам все свое время вынуждена вас покинуть здесь мой первый на сегодня клиент знаю вас не выставить если хотите присутствовать при приеме я бы попросила вас уважать мой труд и ни в коем случае не вмешиваться договорились габриэль вертится вокруг нее собственно я не имею ни малейшего представления о вашей работе ужасно интересно узнать что это такое «Уж не продолжает ли ваше ремесло дело сестер Фокс?»